Они продолжили детальное обсуждение материала. Валандер говорил мало, однако слушал очень внимательно. Ведь сколько раз бывало, что строптивое расследование вдруг поворачивалось другой стороной. Благодаря мимоходам брошенной реплики, случайному комментарию, они искали подходы и выходы, а особенно центральную точку, ядро, которое можно определить туда, где сейчас лишь большая черная дыра. Работа тяжелая, утомительная, словно долгий бесконечный подъем в гору. Но иного пути не было. Последний час подводили итоги. Каждый повторил перечень своих задач, выделив первоочередные. Около одиннадцати Валендер пришел к заключению, что совещаться дольше нет смысла. «Все это потребует времени», — сказал он. «Возможно, придется запросить подкрепление. Во всяком случае, я поговорю об этом с Лизой. А сейчас закругляемся. Про выходные, увы, надо забыть. Работа не ждет». Хансен отправился к прокурору, который ждал отчета, а сам Валандер еще в перерыв попросил Мартинсона подъехать с ним после совещания на Рунур-Стремторг. Сперва Мартинсон забежал к себе, чтобы позвонить домой. Нёберг сидел за столом, дергал себя за волосы, потом встал и молча удалился. В комнате осталась только Анбрид. Валандер догадался, что она хочет поговорить с ним наедине, и закрыл дверь. Я тут кое о чем подумала. Этот человек, который стрелял... А что с ним? Он тебя видел. И выстрелил без колебаний. Я предпочитаю не копаться в этом. А не мешало бы. Валандер внимательно посмотрел на нее. Как прикажешь тебя понимать? Ну, я просто подумала, что тебе бы следовало быть поосторожнее. Возможно, конечно, ты застал его врасплох, но не исключено, что он думает, будто тебе что-то известно и предпримет новую попытку». Комиссар удивился, что ему самому это в голову не пришло, и тотчас испугался. Я не хотела тебя пугать, но не сказать все же не могла. Он кивнул. Я об этом подумаю. Интересно только, что мне известно, по его мнению. А вдруг так оно и есть? Вдруг ты что-нибудь видел, но не отдаешь себе в этом отчета? Неожиданно Валлендер подумал о другом. Не мешало бы, пожалуй, взять под наблюдение и Апельберг с Гаттен и Рунерстромсторг, без патрульных машин, незаметно, на всякий случай. Анбрит с ним согласилась и пошла распорядиться. Валандер остался наедине со своим страхом. Подумал о Линде, потом пожал плечами и спустился в холл ждать Мартинсона. Около двенадцати они были на Рунерстромсторг. Мартинсону не терпелось врубить компьютер, но Валандер первым делом потащил его в потайную комнату с алтарем. «К иным людям киберпространство дурит мозги», — Мартинсон покачал головой. «Не мансард, досущий сущий за стенок. Не по себе мне тут». Комиссар не ответил. Он думал о том, что сказал Мартинсон. «О слове «пространство», которое фигурировало и в журнале «Фалька». «Пространство, где было пусто, никаких сообщений». «Что это за сообщение?» — думал Валендер. «Я бы сейчас что угодно отдал, только бы узнать». Мартинсон снял куртку, сел за компьютер. Валлендер стал у него за плечом. «Программа тут наверняка чертовски продвинутая», — сказал Мартинсон, включая машину. «И процессор до да невозможности быстродействующий. Я не уверен, что сумею с ним совладать. Ты все-таки попробуй. Если не получится, вызовем компьютерщиков из Стокгольма». А Мартинсон не ответил, молча смотрел на монитор. Встал, заглянул на заднюю сторону. Валандер наблюдал за ним, Мартинсон опять сел, экран осветился, замелькали какие-то символы, и в конце концов появилось изображение звездного неба. «Похоже, он сразу автоматически подключается к какому-то серверу». «Опять пространство», — подумал Валандер. «В логике Тинусу Фальку никак не откажешь». «Хочешь, чтобы я объяснял тебе все, что делаю?» — спросил Мартинсон. «Я все равно вряд ли пойму». Мартинсон открыл жесткий диск. На экране появился перечень файлов, столбец кодовых обозначений. Валандер надел очки, перегнулся через мартинсоновское плечо, ряды цифровых и буквенных комбинаций. Мартинсон выделил верхнюю слева, попробовал открыть, кликнул мышкой один раз, потом другой, и неожиданно вздрогнул. «Ты чего?» — спросил комиссар. Мартинсон указал на правую часть экрана, где замигала маленькая световая точка. «Не знаю, прав ли я», — медленно проговорил он. «Но, по-моему, кто-то сейчас мог заметить, что мы пытались открыть файл, не имея права доступа». «Как такое возможно?» «Этот компьютер связан с другими». «Значит, кто-то видел, что мы пробуем запустить эту машину?» «Примерно так». «И где этот человек находится?» «Да где угодно», — ответил Мартинсон. «На уединенной ферме в Калифорнии» или на острове у берегов Австралии, а может, в квартире прямо под нами. Валандер недоверчиво покачал головой. Уму непостижимо. Благодаря компьютеру и интернету ты всегда в центре мира, где бы ни находился географически. Так ты сумеешь его открыть? Мартинсон взялся за работу. Валандер ждал. Минут через десять Мартинсон отодвинул стул. Доступ закрыт. Все файлы заблокированы сложными кодами которые, в свою очередь, имеют защитную систему. — Значит, сдаешься? Мартинсон улыбнулся. Пока нет, рановато. Он снова пробежался по клавишам и почти сразу же изумленно ахнул. — Что там? Мартинсон задумчиво смотрел на экран. — Я не вполне уверен, но, кажется, всего несколько часов назад кто-то заглядывал в этот компьютер. — Откуда это видно? — Долго объяснять. — Ты правда уверен? «Пока что не совсем». Валлендер молча наблюдал, как пальцы Мартинсона жмут на клавиши. Десять минут спустя Мартинсон встал. Да, я не ошибся. Кто-то залезал в компьютер вчера или нынче ночью. «Точно?» «Да». Они посмотрели друг на друга. «Выходит, кто-то еще, кроме Фалька, имеет доступ к его файлам?» «Причем вовсе не хакер», — сказал Мартинсон. Валлендер молча кивнул. «И как это понимать?» — спросил Мартинсон. «Не знаю. Рано еще делать выводы». Мартинсон снова сел и продолжил работу. В половине пятого сделали перерыв. Мартинсон пригласил Валлендера к себе домой пообедать. Около половины седьмого они вернулись в мансарду. валандр понимал, что в его присутствии нет нужды, но не хотел оставлять Мартинсона одного. В десять Мартинсон сдался. «Не могу пробиться. В жизни не видал такой защиты. Там внутри словно вот тысячи километров колючей проволоки под током. Непреодолимые защитные стены». «Ясно», — сказал Валандер, — «вызовем компьютерщика из Стокгольма». «Пожалуй», — с сомнением ответил Мартинсон. «А что, есть другой вариант?» «Вообще-то есть», — продолжал Мартинсон. «Парнишка по имени Роберт Мудин». Живет в Леде-Рупе, неподалеку от дома твоего отца. А кто он? Обыкновенный юнец, 19 лет от роду. Насколько я знаю, пару недель назад вышел из тюрьмы. Валандер недоуменно возрился на коллегу. И чем же он нам поможет? Не так давно Роберт Мудин сумел влезть в базу данных пентагоновского суперкомпьютера. Его считают одним из лучших хакеров в Европе. Валандер колебался. Однако идея Мартинсона была весьма и весьма заманчива. И он решительно произнес, езжай за ним, а я пока проверю, как там дела у Хансона с его собачниками. Мартинсон сел в машину и погнал в ледоруб. Валандер огляделся в потемках, чуть поодаль у тротуара стоял автомобиль, комиссар помахал рукой в знак приветствия. Потом ему вспомнились слова Анбрид, что надо быть осторожнее. Он еще раз огляделся, потом зашагал в сторону миссу Навеган. Моросящий дождь перестал.